Некогда владычествовал над Рязанью великий князь Василий, который женился на сестре Ивана Васильевича, великого князя Московского, и прижил с нею сыновей Ивана и Федора. По смерти Василия ему наследовал сын Иван, у которого от жены его, дочери князя Федора Бабича, родились сыновья Василий, Федор и Иван. По смерти отца двое самых старших из них, стремясь каждый присвоить себе власть, сошлись на Рязанских полях и вступили в бой. В этом сражении один из них пал, а немного спустя на тех же полях умирает и другой, который был победителем. В воспоминании об этом событии было там воздвигнуто изображение креста из дуба. Эпизод о поединке братьев носит легендарный характер. Самый младший брат — который один из троих оставался в живых, узнав о смерти своих братьев, призывает к себе татар и насильно овладевает княжеством, за которое боролись братья, и которым доселе еще владела его мать. По совершении этого он ведет переговоры с князем московским, чтобы тот позволил ему властвовать так же, как его предкам, никому не обязанным и свободно управлявшим и владевшим княжеством. Во время этих переговоров Он был обнесён пред великим государем в том, что сватает себе в жены дочь царя Тавриды, у которого была война с государем. Вследствие этого государь позвал его к себе, но он из страха замедлял и откладывал свое прибытие. Наконец, один из его советников, семён Крубин, убедил его, и князь отправился в Москву. Симеон Крубин, видимо, боярин семён Коробин. Здесь по приказу государя он был схвачен и отдан под почетный караул. Вслед затем государь выгнал его мать, заточил ее в монастырь и занял крепость с княжеством, а чтобы не было со временем какого-нибудь мятежа между рязанцами, он распределил значительную часть их по разным поселениям. Этим было надломлено и обессилено могущество всего княжества. Затем, когда в 1521 году по Рождестве Христове татары расположились лагерем вблизи Москвы, Иван Суматохи ускользнул из караула и убежал в Литву, где и жил в изгнании еще и тогда, когда я был в Москве. Город Тула отстоит от Рязани почти на 40 немецких миль, а от Москвы к югу на 36 — это самый крайний город перед степями. Василий Иванович выстроил в нем крепость из камня, мимо которой протекает река того же имени. А другая река, Упа, омывает крепость с востока и, соединившись с рекой Тулою, вливается в Аку приблизительно на 20 немецких миль выше Воротынска. Не очень далеко от ее устья расположена крепость одоев Город Тула даже и во время Василия имел собственного государя. Знаменитейшая река танаид которая отделяет Европу от Азии, начинается приблизительно в 8 милях к югу от Тулы, с незначительным уклоном к востоку, но не с рифейских гор, как передавали некоторые, а из огромного Иванова озера, то есть озера Ивана, который простирается в длину и ширину приблизительно на 1500 верст, и начинается в лесу, который одни называют Аконницким лесом, а другие Епифановым лесом. Из этого озера вытекают две большие реки Шат и танаид Шат к западу. Приняв в себя реку Упу, он вливается в Аку, в северо-западном направлении. Танаид же сперва течет прямо на восток и между царствами Казанским и Астраханским проходит в шести или семи немецких милях от реки Волги. Затем, заворотив к югу, Он образует болота, которые называются мятицкими. Самый ближний город к его истокам Тула, а приблизительно в трех милях выше устья на берегу находится город Азов, который прежде назывался Танас. На расстоянии четырёхдневного пути выше его находится город Ахас, расположенный при той же реке, которую русские называют Дон. Они не могут в достаточной мере восхвалить эту реку за выдающееся обилие в ней самых лучших рыб, точно так же за приятность ее местоположения, потому что оба берега реки как бы с особым усердием возделаны и усеяны, наподобие сада, различными травами и самыми сладкими кореньями, а сверх того — весьма многими плодовыми деревьями и звери, убить которых стрелами не составляет особой трудности, водятся там в таком огромном количестве, что путешествующие по тем местам не нуждаются для поддержания жизни ни в чем, за исключением только огня и соли. дороге в этих местностях измеряют не милями, а днями пути. Насколько я мог предположительно рассчитать, от истоков Танаида до его устья приблизительно 80 миль если идти напрямик с сухопутной дорогой. От Данка, где, как я сказал, Танаит становится впервые удобным для плавания, едва через двадцать дней плавания можно добраться до Азова, города, платящего дань туркам. Азов, как говорят, отстоит на пять дней пути от Истматаврического, иначе именуемого Перекопом. В этом городе бывает знаменитое торжище многих народов из разных стран мира. С одной стороны, сюда открыт свободный доступ всем, какому бы народу они ни принадлежали, и всякому предоставлена полная возможность продавать и покупать, а с другой, по выходе из города, всем можно безнаказанно делать что угодно. Что же касается жертвенников Александра и Цезаря, о существовании которых в этих местностях упоминают очень многие писатели, то я не мог узнать ничего, наверное, ни про них, ни про их развалины, как от туземцев, так и от других, кто весьма часто ездил по этим местам. Также и воины, которых государь по обычаю ежегодно держит там на карауле с целью разведок и удержания татарских набегов, на мой вопрос об этих жертвенниках отвечали, что они никогда не видали и не слыхали ничего подобного однако они не отрицали, что видели около устьев малого Танаида в четырех днях пути от Азова возле места Великий Перевоз у Святых Гор какие-то мраморные каменные статуи и изображения. Малый Танаид начинается в Северском княжестве, отчего называется Донцом Северским, и на расстоянии трех дней пути выше Азова впадает в Танаид. Но те, кто едет из Москвы в Азов сухим путем, переправляются через Таноид около Донка, древнего и разрушенного города, и затем несколько сворачивают с юга к востоку. Поэтому, если провести прямую линию от устьев Таноида к его истокам, то окажется, что Москва расположена в Азии, а не в Европе. Мценск — болотистая местность где некогда была крепость, следы которой существуют и поныне. Около этого места доселе еще некоторые живут в шалашах и в случае необходимости убегают в эти болота, как в крепость. От Москвы до Мценска, если идти в южном направлении, приблизительно 60 немецких миль, а от Тулы приблизительно 30. В левую сторону от Мценска Приблизительно в 18 милях расстояние начинается река Ака, которая сперва направляет свое течение на восток, потом на север и, наконец, на летний восток. Так называют они сами. И таким образом ока замыкает Мценск почти в виде полукруга. Непосредственно затем она омывает многие города, а именно Воротынск, Калугу, Серпухов, Каширу, Коломну, Рязань. Касимов город и Муром, и, наконец, впадает в Волгу ниже Нижнего Новгорода. С той и другой стороны она замыкается лесами, которые изобилуют во множестве медом, белками, горностаями и куницами. Все поля, омываемые ею, весьма плодородны. Эта река особенно знаменита обилием рыбы. Ее рыба предпочитается другим рекам Московии и, главным образом, та, которая ловится около Мурома. Кроме того, она имеет некоторых особенных рыб, которые на их языке носят следующее название. Белуга — удивительной величины, без плавников, с огромной головой и пастью, стерлядь, севрюга, осетр. Последние три принадлежат к породе стурионов, осетров, и белорыбица, то есть белая рыбка самого превосходного вкуса. По их мнению, наибольшая часть этих рыб заходит сюда из Волги. Говорят, что от истоков оки берут начало две другие реки — Сейм и Сосна, из которых Сейм протекает по Северскому княжеству и, пройдя мимо города Путивля, впадает в реку Десну, которая протекает через город Чернигов и ниже Киева вливается в Днепр. Сосна же течет прямо в Дон. Кашира — город на берегу реки Акии, в шести милях выше Коломны. Некогда у него был независимый властелин. Его обнесли перед государем Василием, будто он составил заговор убить его, и государь поэтому позвал его под предлогом охоты Тот явился на охоту к государю вооруженным, ибо один человек дал ему совет не ходить безоружным. Но его тогда не допустили, а он получил приказание отправиться с государевым секретарем, дьяком, Михаилом Георгиевичем, в соседний город Серпухов, и там жить в заключении. Здесь секретарь государев пригласил его выпить, и при том, как водится, за благополучие своего государя. Тогда каширский князь понял, что попался в такие сети, которых никоим образом не может избежать, призвал священника и, выпив кубок, скончался. И таким образом через этот нечестивый поступок Василий овладел городом Серпуховым, расположенным в восьми милях от Каширы на реке Оке, где даже и на ровном месте добывается железная руда. Город Калуга на реке Оке отстоит на 36 миль от Москвы и на 14 от Серпухова. Там выделываются искусно вырезанные деревянные кубки и другие вещи из дерева, имеющие отношение к домашнему хозяйству. Отсюда они вывозятся повсюду, в Москву, Литву и другие окрестные страны. Государь обычно располагает там ежегодно свои караулы против набегов татар. Княжество Воротынское носит одно и то же имя с городом и крепостью, расположенной в трех милях выше Калуги, недалеко от берега Оки. Этой областью владел князь Иван по прозвищу Воротынский, муж воинственный и отличавшийся опытностью во многих делах. Под его предводительством государь Василий часто одерживал над врагами славные победы. Но в 1521 году, когда царь Тавриды переправился через Аку и, как сказано выше, с большим войском напал на Москву, то для его обуздания и отражения послан был государем с войском молодой человек князь Дмитрий Бельский. И он принябрёг мудрыми советами Ивана Воротынского и других, и из зависти врага обратился в позорное бегство. Когда после удаления татар Государь стал старательно расследовать о виновниках бегства, то Андрей, брат государев, который на самом деле был виновником этого бегства, и другие были оправданы. А Иван Воротынский не только навлек на себя великое негодование государя, но был взят в плен и лишен своего княжества. Под конец он, правда, был отпущен из-под стражи, но под тем условием, чтобы никогда не выезжать из Москвы. Мы также видели его при дворе государя среди первых лиц Москвы. Севера большое княжество, крепость которого Новгород не так давно был столицу северских князей до тех пор, пока они не были лишены княжества Василием. От Москвы туда считается 150 миль, идя направо к югу через Кологу, Воротынск, Серенск и Брянск. В ширину княжество простирается до Борисфена. Оно имеет в разных местах обширные пустынные равнины, а около Брянска — огромный лес. Крепостей и городов в нем очень много. Среди них более знамениты Стародуб, Путивль и Чернигов. Почва, поскольку она возделывается, плодоносна. Леса изобилуют огромным количеством горностаев, белок и куниц, а также меда. Народ по причине постоянных сражений с татарами весьма воинствен. Но Василий Иванович подчинил себе это княжество, подобно большинству других, следующим образом. Было два Василия: его племянники, дети братьев. Один из них, по прозвищу Шемячич, занимал крепость Новгород, а другой город Стародуб. Путивлем же владел некий государь Дмитрий Василий Шемячич, человек храбрый на войне и гроза татар, возымел столь сильное желание властвовать, что стал один домогаться княжества. И он не успокоился до тех пор, пока не довел Василия стародубского до последней крайности. и по изгнанию его не занял его области. По низвержении его он напал на Дмитрия другим путем, именно донес на него государю, якобы тот имеет намерение, отложиться от государя. Встревоженный этим, государь дает поручение Василию, чтобы тот каким бы то ни было способом захватил Дмитрия и прислал его к себе в Москву. Таким образом, Дмитрий был коварно пойман на охоте, ибо Василий предварительно послал несколько всадников к воротам его крепости, чтобы они встретили его, пытавшегося спастись бегством. Ими же он был тогда схвачен отвезен в Москву и ввергнут в оковы. Единственный сын его, Дмитрий, до такой степени возмущен был этой обидой, что тотчас убежал к татарам, и для того, чтобы скорее и сильнее отомстить за обиду, причиненную отцу, он отрекся от крестьянской веры и принял обрезание по закону Магометову. Меж тем, во время своего пребывания у татар, он случайно влюбился в некую весьма прелестную девицу. Так как он не мог овладеть ею другим путем, то тайно увез ее против воли родителей. Рабы, которые были обрезаны вместе с ним, тайно донесли об этом родным девушке. Те однажды ночью застигли его врасплох и вместе с девушкой умертвили стрелами. Государь Василий, услышав о бегстве сына Дмитрия к татарам, приказывает заключить старца в более тяжкие оковы. Немного спустя этот последний, узнав про смерть сына у татар и, будучи удручен темницей и скорбью, скончался в том же самом году. И все это свершилось по вине Василия Шемячича, по внушению которого и раньше государь захватил владыку Каширы и своего родного брата и умертвил их в темнице. Но, как часто и обычно бывает, те, которые строят козни другим, в конце концов попадают в них сами. То же случилось и с этим Шемячичем. Именно и сам он был обвинен перед государем в измене. Поэтому он был вызван в Москву, но наотрез отказывался явиться туда, если ему не будет ранее прислана всенародной охранной грамоты, скрепленной клятвою государя и митрополита. Желаемая грамота была ему прислана. Получив ее, он явился в Москву и с почетом принят был государем. Причем ему даже предложены были подарки. Но через немного дней он был схвачен и брошен в тюрьму, где содержался и тогда, когда я был в Москве. Говорят, что причина его пленения была следующая. Он написал письмо польскому королю, что хочет передаться ему, и послал это письмо киевскому наместнику. Тот распечатал письмо, и, узнав оттуда об его злом умысле, против своего государя, немедленно переслал письмо государю московскому. Другие же приводят более вероятные основание Именно во всей империи московского владыки оставался один только шемячеч, который владел крепостями и княжествами, и вот чтобы тем легче изгнать его и безопаснее властвовать, выдумано было обвинение в вероломстве, которое должно было устранить его. Намекая на это, некий юродивый во время въезда Шемячича в Москву носил повсюду метлы и лопату. Когда его спрашивали, что он подразумевает под этим снарядом, он отвечал, что империя государя еще не совсем очищена, а теперь настает удобное время для метения, когда следует выбросить всякую нечисть. Эту область Иван Васильевич первый присоединил к своей державе, разбив при реке... В ведрыше у войска Александра, великого князя Литовского. Северские князья ведут свой род от Дмитрия, великого князя Московского. У Дмитрия было три сына — Василий, Андрей и Георгий. Из них Василий, как самый старший, по отечественным законам наследовал отцу в царстве. От двух других, именно от Андрея и Георгия, повели начало своего рода северские князья. Чернигов отстоит на 30 миль от Киева и на столько же от Путивля. Путивль же отстоит от Москвы на 140 немецких миль, от Киева — на 60, от Брянска — на 38. Этот город, Чернигов, расположен за большим лесом, который простирается на 24 мили в ширину. Новгород-Северский отстоит от Путивля на 18 миль, от Стародуба на 14, Стародуб от Путивля на 32 мили. На пути из Путивля в Тавриду в степи попадутся реки Сна, Самара и арель, из них две последние шире и глубже остальных. Так как при переправе через них путники задерживаются иногда слишком долго, то их часто окружают татары и берут в плен. После этих рек попадутся еще две — Конские воды и Молочная, через которые перебираются неким своеобразным способом переправы, а именно нарубают кустарников, связывают их пучками, садятся на них сами, кладут имущество, и таким образом, гребя вниз по реке, относятся к другому берегу. Другие привязывают подобные связки к хвостам лошадей, они, погоняемые бичами, плывут к другому берегу, влекут с собой людей, таким образом перевозят их. Глубокая и мутная река Угра начинается недалеко от Дорогобужа, в одном лесу, и между Калугой и Воротынском изливается вакуум. Эта река некогда отделяла Литву от Московии. Дмитровск, город и крепость к юго-западу, от Вязьмы отстоит на 18 миль, от Воротынска приблизительно на 20. Смоленск, епископский город, расположенный при реке Борисфене, имеет на более отдаленном берегу реки, к востоку, крепость выстроенную из дуба, которая заключает в себе очень много домов наподобие города. Эта крепость там, где она простирается в направлении к холму, ибо с другой стороны она омывается борисфеном, укреплена рвами и сверх того острыми кольями, которыми отражается набег врагов. Василий Иванович очень часто и весьма решительно осаждал ее, но никогда, однако, не мог взять ее силы. В конце же концов он овладел ею через измену воинов и начальника, одного чеха, о котором сказано выше в истории Михаила Глинского. Город расположен в долине, вокруг которой находятся плодоносные холмы и окружен обширнейшими лесами, из которых в большом количестве добываются различные меха. Каменный храм в крепости посвящен Пресвятой Деве. Другие же здания деревянные, В городском предместе заметны многочисленные развалины монастырей, выстроенных из камней. Далее на пути от Москвы к Смоленску, в юго-западном направлении, и на расстоянии 18 миль, прежде всего попадется Можайск. Затем через 26 миль — Вязьма, потом через 18 — Драгобуш, а оттуда через столько же миль попадем в Смоленск, и весь этот путь — состоит из 80 немецких миль, хотя литовцы и московиты насчитывают 100. Однако я три раза проезжал по этим местам и не нашел больше 80. Это княжество в правлении Василия отнял у московитов в 1413 году Витольд, великий князь литовский. А в 1514 году, в 30-й день июля, Василий Иванович отобрал это же княжество у короля польского Сигизмунда.